Глава третья. На работу я чуть не опоздала. Пока собралась, пока нарезала кусками мыла, второй шоколадный слой слюв и резался с трудом, пока перевязала каждый кусок узкой атласной тесемкой. Но до сигнала успела. Я рассортировала еще две стопки бумаг и потихоньку напечатала пробную анкету. С печатной машинкой особых проблем не возникло. Клавиатура почти как на компьютере, только буквы выбивались туго, а буква «э» западала и мизинцем не печаталась. Вообще сил не хватало. Поэтому приходилось стучать по два раза указательным пальцем. Это слегка затормаживало процесс, но работать на машинке оказалось не так страшно, как я боялась. Как менять ленту я еще не поняла, но решила, что в процессе научусь. А вот с расчетами была беда. Калькулятора у Лиды не было. На столе лежали отполированные временем деревянные счеты. Но пользоваться таким устройством я не умела совершенно. В детстве в школе нас обучали ими пользоваться. Но принцип действия я полностью забыла. Пока нажалы на листочки в столбик, но эдак я всю работу запарю для больших массивов данных. Поэтому в список необходимого я внесла калькуляторы. Не знаю, насколько широко они в это время распространились, но нужно поискать, должны ведь уже продаваться. За этими размышлениями меня и застала Аллочка, которая велела пройти к Ивану Аркадьевичу. Помятуя про коварство лестницы, спускалась я на этот раз предельно осторожно. Сегодня в кабинете Иван Аркадьевич был один. На столе возвышалась целая гора папок, которые он внимательно изучал, морщил лоб и что-то яростно подчеркивая карандашиком. Меня он, кажется, даже не заметил. «Добрый день, Иван Аркадьевич», — обозначила свое присутствие и я. «Вызывали?» «Да, Лидия Степановна, присаживайтесь». Со вздохом оторвался от бумаг хозяин кабинета и посмотрел на меня. «Мне передали вашу служебную записку». Я изобразила внимание. «Вы предлагаете нам новый метод работы с документами, правильно я понимаю?» Я кивнула. «А чем вам, Лидия Степановна, не угодил старый метод?» К этому вопросу я готовилась со всей тщательностью и обоснование разработала с примерами и иллюстрациями. Кратко, четко, по существу. Весь мой доклад занял минут пять. Когда я закончила, в кабинете воцарилось молчание. Иван Аркадьевич продолжал смотреть на меня, но теперь уже с интересом. В результате данный метод позволит повысить эффективность труда. Кроме того, если вы поддержите эту идею, и мы отработаем метод у нас в депо, то в случае успеха попробуем получить авторское свидетельство. Это для нас плюс к показателям экономической эффективности использования в народном хозяйстве новых РАЦ-предложений. «Хм, ладно. Оставьте, мы подумаем», — задумчиво сказал Иван Аркадьевич, что-то записывая в своем блокноте. Окрылённая этими словами, я продолжила. «И еще вот, Иван Аркадьевич, я протянула листок с отпечатанной анкетой». «А это что?» — заинтересовался он. «Анкета-опросник для оценки эмоционального выгорания работников Депо», — сообщила я. «Зачем?» «После диагностирования мы будем знать, что и почему происходит у нас в депо, и если выгорание у сотрудников подтвердится, мы сможем вовремя разработать и провести соответствующие мероприятия для профессиональной коррекции и повышения мотивации». «А вот этого не надо», — рассердился вдруг Иван Аркадьевич. «Не надо. У нас на производстве нет никакого выгорания». Советская власть создает все необходимые условия труда. И не вам, Лидия Степановна, сомневаться в эффективности работы партии». Он еще минут пять поорал и выпроводил меня вон. М да Облом. С отстраненным видом я шагала по коридору, хотя, по правде говоря, в душе у меня словно винегрет в желудке пьяного школьника бурлил триллион самых разных эмоций. Какой облом!» Безотказная, идеально обкатанная поколениями менеджеров среднего звена схема в этом времени дала сбой. Вот как все меняется. В моей... В прошлой жизни этот устроенный америкосами хайп по поводу эмоционального выгорания моментально подхватили и понесли в массы. В каждом уважающем себя офисе или корпорации считалось само собой разумеющимся обращать внимание на всевозможные депрессии и стрессы у сотрудников и периодически показательно нянькаться с ними. А в этом времени все по-другому. Не знаю, хорошо это или плохо, нужно понаблюдать, подумать. Хотя, как отраслевой социальный лифт, этот способ самый быстрый и простой. Пока я боюкала уязвленную гордость, меня окликнули. Горшкова. Высокая, узколица и шатенка в трикотажном платье караулила меня возле щита пожарной безопасности. На фоне кроваво-красных средств пожаротушения ее ярко-голубой наряд выглядел пагогеновски эпатажно. «Ты почему стен газету не делаешь?» Недовольно поджав тонкие губы, спросила она. — Скорый смотр, а у нас ничего не готово. — Успею, — отмахнулась я. — Еще дня четыре есть. — Ты совсем вольтанулась, Горшкова. Густо подведенные небесно-голубыми тенями глаза недобро прищурились. — Откуда четыре дня у тебя есть? Послезавтра с утра стен газета должна висеть. — Иван Аркадьевич вчера дал мне пять дней. Следовательно, осталось четыре. — пожалуй, я плечами. «До понедельника прекрасно все успею». «Ты не понимаешь, Горшкова?» — изумилась Шатенко. «Газета должна быть уже в субботу». «Почему это?» — я начала потихоньку закипать. «Мне сказали в понедельник, значит, сделаю к понедельнику». «Покачану это!» — лицо девушки сравнялось по цвету с огнетушителем. «В субботу газету нужно повесить. В воскресенье у нас субботник, и никто тебя рисовать не отпустит». «Подожди. я капец как удивилась». «Мы что, работаем и в субботу? А в единственный выходной у нас субботник?» «Горшкова!» — изобразила боль и страдания Шатенко. «В первый выходной апреля у нас всегда субботник. Не сбивай меня. Просто сделай стен газету, принеси и повесь. И да, гуашь и ватман возьми у Звягинцевой». Я промолчала, переваривая информацию. «Не столько работы, сколько проблем!» — цикнула Шатенко и удалилась, раздраженно цокая каблучками. Захотелось взять со щита и от души ей вломить. Но я сдержалась. Ну, хоть есть повод помириться с Тоней. Звягинцева, ее фамилия. Эту информацию я почерпнула на стенде у бухгалтерии. Кстати, фото этой страдающей от невыносимости бытия Шатенки я что-то не припомню. Надо будет еще раз посмотреть. Раз она пытается гонять Лидочку, значит, какие-то полномочия имеет. А начальство нужно знать в лицо. Даже вот такое. То, что начальство нельзя поминать в суе, я убедилась, когда в коридоре вдруг показалась щука. «Горшковым — Горшковым хлестнул по ушам окрик, и мои барабанные перепонки чуть не порвались. — Где тебя носят? — Ты почему не на рабочем месте? — А меня Иван Аркадьевич вызывал, — ответила я, хотя внутри неприятно ёкнуло. — А что это ты зачастила к Ивану Аркадьевичу? Узенькие щучьи глазки еще больше сузились. «Бегаешь и наушничаешь?» «Да нет, капиталина Сидоровна», излучая человека человеколюбие и толерантность, медленно произнесла я. «Сначала меня вызвали к Ивану Аркадьевичу по сигналу неравнодушных коллег, а теперь вот мы обсуждаем с ним рабочие моменты». «Какие еще моменты?» тут же взвелась щука. «Рабочие. Подробности лучше уточнить у Ивана Аркадьевича, если вам это так интересно». «И уточню». Резко успокоившись, медоточиво улыбнулась щука. «Вот и славненько!» — одеркалила я не менее сладкой улыбкой. «Всего хорошего, Капиталина Сидоровна! Пойду работать!» Я шла по коридору и посмеивалась. «Ну а что?» — причинил щуке гадость, но сердце — радость. В Тониным кабинете, до набитым вазонами со всевозможными растениями и больше похожим на дебри амазонки или мангровые заросли влажных тропиков, стихийно образовалась небольшая толпа, человек пять рабочих, всех с бумажками в руках. «Тоня, а я к тебе!» — сквозь голдеж громко сообщила я, тщетно стараясь высмотреть за развесистым фикусом подругу. «Лида, если не срочно, через минут сорок где-то зайди!» «Мне нужно с уведомлениями закончить», — раздался голос из зарослей. «А вообще, что ты хотела?» «Я за красками пришла», — пытаясь не зацепить горшок с особо вонючей гортензией, сообщила я фикусу. «Для стен газеты. «Давай я освобожусь и сама тебе занесу», — прошелестела фикусные листва. «Образовавшиеся свободные 40 минут я решила потратить с пользой для себя. Заскочила в отдел кадров и написала заявление на отгул на завтра. У Лидочки их накопилось аж на четыре дня. Во-первых, пора сходить в таинственную квартиру на улице Ворошилова, посмотреть, кто там живет, и выяснить, почему за коммуналку платит Лидочка». Во-вторых, банально хочется отдохнуть, особенно ввиду того, что выходных в ближайшее время не предвидится. Ну и в-третьих, и это, пожалуй, самая главная причина, мне хотелось сделать эту чертову стенгазету так, чтобы читатели рыдали от умиления. От конечного результата зависит многое. Тони пришла, как и обещала, через 40 минут прижимая к себе большую коробку с красками и увесистый рулон Ватмана. «Вот это все, что есть», — сказала она, тяжело сгружая все это добро на стол. «Я тебе еще пару запасных листов даю, вдруг испортишь. Если останутся, верни, пожалуйста, нам еще к первому и девятому мая стенгазеты готовить». «Спасибо», — кивнула я. Видя, что Тоня собирается уходить, добавила. «Тонь, на секундочку». Я быстро вытащила кусок мыла из сумки и протянула ей. «Это тебе маленький подарочек». «Что это?» Удивилась Тоня, рассматривая презент. «Мыло ручной работы всегда выгодно отличается от обычного мыла. В первую очередь оно красиво и при этом удобно. Я постаралась на славу. Одна сторона источающего насыщенный шоколадный аромат мыла скраба предназначалась для тела, та, которая с люфой, а с обратной, той, где овсянка, его можно было использовать как щадящий скраб для лица». Перетянутый золотистой атласной ленточкой карминно-коричневый брусок сразу понравился Тоне, и даже очень это было видно по вспыхнувшему детским восторгом взгляду. Рассмотрев мыло внимательно, сто раз понюхав, она, наконец, неуверенно сказала. «Спасибо, Лида, но я не могу его взять». «Почему это?» — удивилась я. «Ну, оно дорого стоит, наверное», — пробормотала она. «Я такого нигде в магазинах не видела. Импортное же». Тебе и самой такое пригодится. «Ой, да ладно!» — отмахнулась я. «У меня еще пару кусков есть. Мне знакомая из Прибалтики много привезла. Вот я и решила с тобой поделиться. Мы же подруги». «Ну, раз так...» Неуверенно протянула Тоня и быстро сунула подарок в карман джинсовой юбки. «Вот и замечательно. Первый шаг к примирению сделан. Теперь нужно закрепить успех». «Слушай, Тонь, а почему именно ты краски выдаешь?» «Ты что, стенгазетами теперь занимаешься?» «Да нет. Машка опять в декрет ушла, и всю канцелярскую материалку на меня повесили». Вздохнула она. «Мало мне своей работы». Минут пять Тоня расписывала мне все тяготы конторской службы. Я в нужных местах только успевала сочувственно вздыхать или поддакивать, в зависимости от контекста. «Слушай». Понизив голос и оглянувшись на дверь, вдруг сказала Тоня. «По поводу стенгазеты». Там ребята из транспортного что-то невероятное затевают. Выпросили у меня аж шесть ватманов. Вот. А так вообще, говорят, художника привлекли, и он им все профессионально нарисует. А Ершова хвасталась, что какую-то статью о Гагарине в библиотеке переписала, и у нее будет самая лучшая газета. Так что шансов у тебя, Литка, вообще нет. Особенно если учесть, как ты рисуешь. Да мне как-то фиолетово, пожалуй, плечами я. Главное принять участие. Ты что, Лида? Покачала головой Тоня. Забыла, как наш сам повернут на всем этом. Ага, хихикнула я. У нас же так, если проиграешь, дадут втык, если выиграешь, все время стенгазеты рисовать будешь. А пошли в столовку, вдруг предложила мне Тони. Если прямо сейчас пойдем, то успеем пообедать без очереди. Ну, пошли, неуверенно кивнула я. Я оттягивала знакомство со столовой до последнего. Начитавшись всевозможных историй в той прошлой жизни, представляла советскую столовую большим грязноватым помещением с хамовитым неопрятным персоналом и липкими тарелками с невнятной едой. Действительность не оправдала моих опасений. Здесь было чисто, а женщина в белом халате приветливо с нами поздоровалась. На выбор были борщ или гороховый суп, на второе макароны с котлетой, пюре с тевтелями или запеченная рыба. Несколько салатов и, главное, сладкий компот, как в детстве. И стоило все копейки. Я с удовольствием нагрузила свой поднос. А еще мы стойне взяли себе томатного сока. На прилавке были сероватые крупнокристаллические соль в граненом стакане, а рядышком в стакане с водой несколько чайных ложечек, чтобы каждый, значит, мог солить на свой вкус. Мы вернулись с обеда, И я сразу отправилась в кабинет. Если заявление на отгул подпишут, то нужно успеть доделать всю работу. Я уже открывала дверь, когда меня окликнула девушка, имя ее к своему стыду не помню, но она точно была из группы поддержки Зои. Лида, крикнула она. Что? обернулась я. Тебе звонили. Сердце нехорошо заныло. Кто? прошептала я. Да горшков твой, хихикнула она. Просил тебя позвать, но ты уже ушла на обед. Горшков — моя персональная головная боль. Квартира номер 21 в доме 14 по улице Ворошилова встретила меня звенящей тишиной. Я позвонила в дверь. Долго никто не открывал, хотя можно было уловить какие-то звуки, шебршание, поскрипывание, вздохи. Примерно через десять минут, когда мое терпение таки лопнуло, и я задумалась, уйти ли мне домой или попробовать обратиться к участковому, дверь вдруг медленно-медленно приоткрылась. Пахнуло спертым воздухом давно непроветриваемого помещения. Я заглянула в полумрак прихожей, там никого не было, а дверь продолжала открываться сама. Вдруг явственно послышалось какое-то сопение, у меня волосы встали дыбом, а сердце застучало где-то в горле со скоростью отбойного молотка. С придушенным схлипом я отскочила в спасительный свет подъезда. — Тётя, ты ко мне пришла в гости? — сказал вдруг тоненький голосок с присесюкиванием. И тут я, наконец, посмотрела вниз и увидела. Из-за двери застенчиво выглядывала маленькая черноглазая девчонка лет четырех. Донельзя да замурзанная в полуспущенных застиранных колготках и байковой кофточке некогда желтого цвета, заляпанной вареньем и кашей. В спутанных до состояния войлок и черных волосенках сиротливо болтался полуразвязанный гипюровый бант. При этом девочка была довольно упитанной и щекастенькой. — Тётя, она нетерпеливо дернула меня за подол пальто. — Что? — наклонилась я к ней. — А что ты мне принесла? Букву «Р» она выговаривала через раз, видимо, только научилась и еще не всегда могла ее правильно применять. «Ты кто?» — спросила я. «И где твоя мама?» «Блин, у меня даже конфетки для нее нет». «А мамы нету!» — заявила малявка, развернулась и устремилась куда-то внутрь квартиры. «Ты одна?» — крикнула я вглубь квартиры, но ответа не последовало. Я в одиночестве осталась стоять у раскрытой входной двери. Дурацкая ситуация, я совершенно растерялась. С одной стороны, нужно все выяснить, с другой, как интересно, родители посмотрят на то, что чужой взрослый человек проник в их квартиру и находился наедине с их ребенком в их отсутствии. А с третьей стороны, раз за коммуналку этой квартиры плачу я, значит, я, точнее, Лидочка Горшкова, не совсем посторонний человек и имею, имеет право как минимум выяснить, что здесь творится. Убедив себя таким вот образом, я вошла внутрь. Взгляду предстала большая двухкомнатная квартира. Да нельзя захламленная и нечистая. Здесь, видимо, не убирались лет сто. На столике перед пыльным зеркалом с разводами от помады громоздились десятки флаконов с духами и одеколонами — Пузырьки с каким-то непонятным содержимым, большие коробки с тенями или красками, всевозможных расцветок, засохшие букетики цветов в пыльных вазах. Одежда, в основном женская, огромными грудами валялась прямо на полу, свисала со стульев. Раскрытые дверцы шкафа демонстрировали забитые мятой же одеждой нутро. Венцом экзистенционального перформанса являлась ажурная шляпа со страусовым пером и вуалью, которую висела вместо абажура на сломанном торшере. Во второй комнате была только большая незаправленная кровать и валялся перевернутый подвесом весом наваленной одежды стул. На смятом комком одеяле сидела девочка и, высунув от усердия язык губной помады, рисовала коляки маляки на застиранной простыне. «Ты что это делаешь?» Ласково спросила я, чтобы не напугать ребенка. «Масясю рисую!» — радостно выпалила девочка. Тут же соскочила с кровати и принялась рисовать Масясю на обоих. «Тебя как зовут?» — продолжила я попытку познакомиться поближе. «Светка!» — девочка со смехом запрыгла вокруг меня на одной ножке. «А фамилия у тебя какая?» Я все еще не теряла надежду прояснить непонятки. «Светка-пипетка, нехорошая детка!» — довольно выкрикнула девочка, затем откусила кусочек помады и протянула остатки мне. «На!» — я, аккуратно стараясь не испачкаться, взяла помаду и пристроила ее на подоконнике. «Выплюнь!» — предложила я ребенку. Светка с готовностью плюнула в меня куском помады. Я еле успела уклониться, иначе пятно на пальто было бы обеспечено. «Так делать нельзя!» Строго заявила я, на что девочка отрицательно покачала головой и сообщила. «Зя!» «Так как твоя фамилия, Светочка?» — повторила я. Ответ поверг меня в шок. «Горшкова!» — жизнерадостно крикнула Светка, показала мне перепачканный помадой язык и, чуть задумавшись, добавила. «Бяка-масяка!» Пока я пыталась отрефлексировать и сложить дважды два, входная дверь скрипнула, и в квартиру вошла красивая молодая женщина. Глядя на нее, я сразу поняла, какой станет цветка-пипетка, когда вырастет. Издавна существует типаж демонической женщины, и каждый вкладывает в этот образ что-то свое. У Паустовского это женщина, обязательно скачущая верхом на бешеном караковом жеребце, сидя на нем по-мужски. У Тэфи она непременно любит надеть пояс на голову, серегу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу. У Достоевского это исключительно красавица, у современных авторов суккуб или ведьма. Но все отмечают ее некую мрачную и домучительного отвращения притягательность. Появившаяся в квартире женщина с суккубом не была, да и серьги у нее висели в положенном месте. Но вот что-то эдакое и неуловимое, то ли инфернальный блеск менталевидных с поволокой глазах, то ли тяжелая в два обхвата пальцев и сине-черная коса, перекинутая на грудь, сразу давали понять — это именно она, демоническая женщина. Не дав мне произнести ни слова, демоническая женщина с надрывом воскликнула. «Я же сказала, за ремонт отдам деньги на следующем месяце!» Видя, что я никак не отреагировала, демоническая женщина заломила руки. «Зачем вы ходите? Вы же видите?» Она широким жестом обвела захламленную комнату. «У меня ничего нет! Ничего!» «Олечка!» — кинулась к ней Светка и зарылась в подол явно импортного плаща. «Тетя хорошая!» «Так вы не из управы?» округлила глаза женщина. «В смысле, не из Жека?» «Нет», — покачала головой я. «И не от Василия?» Затаённой надеждой продолжала вопрошать она. «Нет», — уже более твёрдо произнесла я. «О!» — радостно захлопала в ладоши женщина. «Это же прекрасно! Прекрасно!» Она сбросила плащ в сторону опрокинутого стула и, оставшись в темно-синем узком платье с расшитыми серебряной люрексовой нитью рукавами и воротом стойкой, плюхнулась на кровать. Немало не смущаясь наличием там, каляк-маляк от помады и оживленно продолжила. «Вы только представьте! Эти ужасные, отвратительные люди! Соседи снизу требуют, чтобы я поменялась с ними квартирой!» Она слегка наморщила лоб. «Так вы точно не из управы?» «Нет, не из управы», — подтвердила я. «И точно не от Василия». «А вы мать Светы?» «Это Олечка!» — возмущенно крикнула мне Светка и принялась с громким треском отламывать кукле руку. «Светлана!» — поморщилась женщина. «Прекрати шуметь, пожалуйста! У меня опять мигрень начнется!» Светка послушно переключилась на менее громкое выдергивание остатков кукольных волос. «Не говорите так. Не люблю, когда меня так называют», — с виноватой полуулыбкой развела руками демоническая женщина. «Мы с отцом Светланы познакомились на первом курсе «Культ просвета». Все так быстро завертелось. Молодые были. Затем он ушел, а я должна расплачиваться за нашу ошибку одна. Знаете, как мне тяжело». «Ольга, извините, но...» — начала я, но была категорически перебита. «Ну что вы, какая же я вам Ольга?» — с тихой полуулыбкой взмахнула ресницами демоническая женщина. «Называйте меня Олечкой. Да черт с тобой, хоть бурандуком. Внутренне я уже начала злиться, но виду не подала. Олечка, а вы живете здесь, в этой квартире?» Ну, вы же видите, видите...» Олечка подскочила с кровати и, нервно ломая руки, заходила туда-сюда по комнате. «Разве это жизнь?» «Я творческий человек. Мне нужно много репетировать. А эти мерзкие соседи, они же совсем не понимают, что искусство...» «Я-то вижу...» Мне опять пришлось прервать Олечкину экспрессию. «Но вы не ответили на вопрос. Вы живете в этой квартире? Вы здесь прописаны? Это ваша квартира». «Да, я здесь живу», — наконец-то насторожилась Ольга. «В каком смысле прописано?» Она вся моментально подобралась и пристально глянула на меня. «А вы, собственно, кто? Вы же сказали, что не из управы. Почему я должна вам отвечать?» «Я не из управы», — как можно дружелюбнее ответила я. «Сначала ответьте, а я потом все расскажу». «Нет!» Топнула ножкой обутой в изящную лакированную туфельку Олечка. «Я не буду ничего отвечать. Уходите. Сейчас же!» «Ольга, послушайте!» Попыталась достучаться до нее я, но демоническая женщина слушать меня не захотела и буквально выпихнула на лестничную площадку. Глядя на захлопнувшуюся перед моим носом дверь, я задумалась. То, что дамочка не прописана в этой квартире и ежу понятно. Если именно я оплачиваю счета за квартиру, значит, я имею к ней какое-то отношение. Или же Горшков. И вторая загадка. Я не смогла выяснить, что связывает демоническую Олечку, Светку и Горшкова, кроме общей фамилии. То, что Светка не дочь лидиного супруга, ясно с первого взгляда. Но не станет экзальтированная полубогемная Олечка якшаться с жухлым Горшковым. И я тем более не поверю, что на первом курсе он был прям весь такой мачо-мачо, а потом внезапно так конкретно увял. Да и вряд ли Горшков, который не может съесть котлету без гарнира и впадает в истерику от неидеально выглаженной рубашки, смог бы хоть один день выжить рядом с такой хозяюшкой. Нет, нужно все выяснить и не тянуть, и я решила наведаться в жилконтору. Квитанция была у меня с собой. И попробуйте выяснить еще там. вдруг повезет. Из подъезда я вышла щурясь от света. Сегодняшний апрельский денёк выдался прелестно солнечным, почки на кустах сирени уже стали лопаться, на клумбах кое-где расцвели первые тюльпаны, и пчелы с деловитым жужжанием на перегонки суетились вокруг них. Пахло свежей землёй и предвкушением чего-то эдакого. Я на секунду залюбовалась какой-то особо скандальной птичкой, которая азартно прыгала по веточке и пыталась прогнать всех остальных, когда рядом раздалось покашливание. «Добрый день!» — проскрипел голос. И я обернулась. Рядом, со взрыхлённой клумбой, стояла тяжело опираясь на грабли старушка в шерстяном платочке и плюшевой безрукавки, и с любопытством разглядывала меня. «Добрый день!» — ответила я. «А вы кому?» Без биников, спросила она. Да вот в квартиру номер двадцать один приходила. А, а, Горшковый. Неодобрительно нахмурилась старушка и покачала головой. Ага, кивнула я. Кольге, как там ее по отчеству? Сергеевна, подсказала старушка. А что она еще натворила? Еще? заинтересовалась я. И старушка вывалила на меня ворох информации. Оказывается, Ольга поселилась пару месяцев назад. За ребенком особо не следит, зато уже трижды залила соседей снизу. Теперь они требуют поменяться квартирами. «И поет так громко по вечерам», — На наябедничала старушка. «Людям спать надо, на работу рано вставать, а это все голосит и голосит». И нет бы хорошее что-то спела про войну там или про любовь. Так она просто завывает и завывает. Тьфу, гадость какая, а не пение. Я сочувственно повздыхала, и воодушевленная старушка продолжила. Раньше-то здесь Зинаида Валерьяновна жила, царство ей небесное. Месяцев пять, как и ее не стало. Она украдкой мелко перекрестилась и добавила. Хорошая соседка была Зинаида душевная. Она молерому у нас работала, а как на пенсию вышла, так быстро и приставилась. Квартиру, говорят, отписала на какую-то племянницу. Своих-то детей у них с Педром не было, а где-то племянница не знамо А Ольга эта Сергеевна откуда взялась? Меня распирало любопытство. Очевидно, что племянница и ЛИДА одно лицо. «Да вот непонятно», — развела руками старушка. «Приехала и живет здесь, как у себя». «Но она же не прописана». «Конечно, не прописана», — кивнула старушка. «Еще же полгода после смерти Зинаиды не прошло». «А участковый куда смотрит?» «Так дело в том...» Старушка воровато оглянулась и, наклонившись ко мне, тихо зашептала. «Ходит к ней опиус один», — говорят обкомовские. «Так кто же с ней связываться-то будет?» Семен участковый наш разок было сунулся, и все. А соседи снизу? — Да у них выхода нет, — вздохнула старушка. Наталья только-только ремонт сделала, обои поклеила, а это ее сразу и затопило. Наталья опять все по новой перебелила, так-то опять затопила. А когда на третий раз текло, так аж полный подвал воды был. Наталья ей не выдержала, скандал ей такой устроила, что кошмар. «И чем все закончилось?» «Да ничем!» — отмахнулась старушка. «Опиус ейный там порешал что-то. Наталья молчит, сколько мы ее не спрашивали». Распрощавшись с дотошной старушкой, я заторопилась домой. Нужно искать документы на квартиру, да и Горшков рано или поздно объявится. И нужно спланировать непростой разговор. Но главное, я тут провела полдня, а дома меня ждет эта чертова стен газета. На обратном пути я заскочила на переговорный пункт. В разгар рабочего дня очередь была небольшая. Лысоватый дедок, нервно мнущий в руках клетчатую кепочку, молодая мамочка с крапузом и тощий мужчина в короткой джинсовой куртке. Так что скоро меня уже вызвали в кабинку, где мне со второй попытки удалось дозвониться в секретариат Всесоюзного астрономно-геодезического общества. Вага! На том конце провода долго-долго шли гудки, но потом прокуренный женский голос равнодушно подтвердил, что таки дам меня взяли в члены общества. Ура, ура! Но билет пришлют только на следующей неделе, так как какой-то там ответственный товарищ в отъезде, а без него поставить печать, ну, никак нельзя. Тем не менее, я в списках уже есть, и значит, официально состою в ВАГа. Отлично. Я практически полноценный астроном-любитель. Во всяком случае, у меня теперь есть формальное подтверждение. ВООП, Всероссийское общество охраны природы. Я дозвониться так и не смогла. Ну и ладно, не все сразу.